Глава 25. Гамион Гомеон шагнул ближе, на ходу окинул склон взглядом, спросил «Господин, вы что-то заметили?» Я кивнул, скомандовал «Сбивайтесь в кулак и вперед, на склон». Миг помедлил, выбирая подходящий ориентир и добавил «Вон под то серое пятно». Гомеон покрутил шеи и восхищенно заметил «Я слышал от вашего отца, господин, что когда он ощупал путь к титулу клинка, то его чувства обострились, и он стал замечать то, что раньше ускользало от его взгляда и слуха. Похоже, господин, вы идете по верному пути». «Верный путь?» — я хмыкнул. «Это вряд ли, Гомеон». Словно подтверждая мои слова, среди деревьев мелькнула еще одна тень, замерла в шаге от меня и сообщила... Наблюдатель заподозрил неладное и бросился к основному отряду. Я выругался, помянув безымянного, рявкнул. «Быстрей!» И сам рванул с дороги, с каждым шагом, с каждым ударом сердца, все больше и больше жара души отправляя в ноги. Деревья так и замелькали, набегая на меня. Только успевай шевелиться и выбирать путь. Сейчас мою скорость бега ограничивали не моя выучка шагов северной тропы, Не число даров-хранителей, а лишь моя сноровка. Чуть зазеваешься с шагом, чуть ошибёшься, и либо врежешься в дерево, либо навернешься через куст. «Господин, левее!» А вот тени мчались напрямик, проходя сквозь стволы. Ловко. Но я еще из плоти и крови, и это хорошо. Две минуты, и я догнал Реольца наблюдателя «Нейдар!» Даже не старший воин, он не успел добраться до своих. А второго шанса, шанса докричаться до них, я ему не дал. Едва за деревьями мелькнул серый плащ, я выхватил меч и стегнул в просвет призрачными клинками. Риолис только коротко вскрикнул, а затем рухнул, рассеченный на куски. Я замер, прислушиваясь. «Ничего». «Потребовал». «Они услышали?» Одна из двух теней тут же метнулась вперед, исчезая из виду. Вернулась через минуту. Нет, господин. Они все так же сидят в расщелине. Я криво ухмыльнулся. Глупцы. Потер щеку, верхнюю губу, ощущая под пальцами пушок. Да, бриться определенно. Как только вернемся к обозу и вещам, что мы там оставили, нужно найти бритвенный набор. Не может быть, чтобы у всех моих людей не нашлось запасного. Мои люди, запыхавшиеся, раскрасневшиеся, добрались до меня почти через 10 минут. Согласен, склон тут крутой. Кодик, двигавшийся впереди, замер при виде меня, затем махнул рукой, подавая сигнал идущим следом. Сам встал рядом, озираясь. Второй наблюдатель сбежал. Я покачал головой. Видел только одного. Глупо. Покосившись на меня, Кодик поправился. С их стороны, глупо, господин. Есть ведь умельцы подбираться бесшумно. Всегда нужно двойные посты ставить. Я кивнул, наблюдая, как мои воины собираются вокруг. Повел рукой, молча указывая им направление. Точно в сторону стоящей впереди тени. Спустя еще минут двадцать Гомеон оценил открывшийся нам вид. Поверить не могу, господин, что вы сумели их здесь заметить. Я заметил, как на него покосился Кодик, но так и не понял. Кодик тоже не может поверить, не верит или удивляется, как мог поверить Гамион. Да и какая разница? Илиот и Орак вон стоят молча. Вроде как им совершенно безразлично, как я сумел провернуть этот трюк. Повел обнаженным мечом. Нападайте. Солдаты растеклись в стороны, охватывая горловину входа в расселину, привычно разбиваясь на два отряда, в центре которых идут Гомеон и Орак. Да, не паладины, но слабые Идары, выросшие из старших воинов, почти достойные звания Гаекуджи любого малого дома. Они способны достойно встретить удар вражеского Идара и спасти остальных. Если что, есть еще и Кодик, точно такой же, не носящий шелка и еще более сильный. Он на равных бился с Криодом. Чуть позади, в центре, шел леот. Готовы отбить стрелы или грязную уловку своими внешними техниками. И я, готовый поддержать его своими темными полотнищами. Давно заметил, что так выходит лучше. Мои полотнища словно продляют жизнь его техник. Все, что успели сделать реольцы, это вскочить от шума наших шагов и схватиться за мечи. А затем я ударил стеной мечей, перегораживая ей расщелину от края до края. Половина врагов рухнула, истекая кровью, со второй схлестнулись мои воины. Здесь оказался лишь один слабый дар, с которым кодик справился сам, без чьей-либо помощи. Спохватившись, я шагнул ближе к схватке, выкинул вперед меч, подбивая клинок своего воина и останавливая его удар. Воин тут же шагнул назад, а я напротив вперед, и ударил еще раз. На этот раз помечу Реольца, перерубая его. Оглядел последнего живого Риольца. Темный волос, ярко горящая метка на щеке, раза в два ярче, чем у Хасака из великого дома Ханеста. Чистая кровь Риола. Риолец отступил к стене, прижался к ней, сжимая рукоять меча и затравленно озираясь. Я спросил, в этой долине есть еще отряды? Риолец плюнул. Может, целил в меня, но оказался слабоват. Сквозь солдат проскользнул кодик, уставился на риольцу, ухватив себя ладонью за подбородок и большим пальцем почесывая шрам. Негромко сообщил. «Ты слышал вопрос господина, и у тебя два пути. Первый. Ты отвечаешь и быстро умираешь. Второй. Ты молчишь, я перерезаю тебе сухожилия, и мы уходим, а ты остаешься». Один из старших воинов, Сутаж, хмыкнул. «И сколько он проживет?» Кодик пожал плечами. «Зависит от удачи. Тут ни холодно, ни жарко. И десять дней может прожить, прежде чем не умрет от жажды». Риолец задрожал, покосился на остаток меча в ладони с начисто срубленным клинком, уронил его под ноги и зашарил по поясу. Но кинжала там не было. Кодик рявкнул. «Есть еще здесь отряды!» Риолит смотнул головой. «Нет, только пост на скале, что как п -п палец!» И охнул, когда Кодик пробил ему сердце. Через миг Кодик повернулся ко мне. «Все верно, господин?» Я кивнул. «Все верно. Обыщите здесь все». Солдаты растеклись по расщелине, обыскивая окровавленные тела и закоулки. «Господин, идите сюда!» Я глядел жесткие переноски, набитые доверху глиняными шарами, с выдавленной на них надписью Яд, и довольно кивнул. Это нам точно пригодится. Кодик тут же рявкнул Эрий, Дистим! Взяли! Наглый шагнул ближе к тощему, так близко, что переноски, которые они тащили за спиной, едва ли не стукались друг о друга при каждом шаге. Негромко. Так что никто другой, идущий дальше, не услышал бы, спросил. «Это вообще возможно?» Тощий покосился, недовольно переспросил. «Возможно, что?» «Возможно, увидать на таком расстоянии человека в лесу?» «Ну, увидал же. Может, блеснула старь в просвете. Может, просто угадал, где будут сидеть реольцы? Может, там на карте у него отмечены такие места?» Наглый покачал головой. «Ты сам себе веришь?» Тощий рассмеялся. «А если нет, то как ты это еще объяснишь? Думаешь, господин скоро получит прозвище Клинка, как сказал Гомеон? В это я верю еще меньше. Ну и зря. На болоте же мы живые остались. Да и потом... Тощий замолчал, принялся озираться, затем сам шагнул еще ближе к наглому. Так близко, что переноски стукнулись, а внутри загремели глиняные шары». Наглый взвился, отпрянул. «Осторожней — Осторожней! Тощий лишь отмахнулся. — Ничего с ними не станется, их бить нужно. — А если там трещина? — Если трещина, то он просто развалится, даже если ты стоять на месте будешь. Ты слушать будешь? Наглый буркнул. — Буду. Тощий опять сунулся ближе, шепнул на ухо. — Вспомни первый месяц или два всей этой заварухи. Ну, до появления еще и лета. «Ну, помню. К чему ведешь?» «А помнишь, как мы оставались без ауры Великого Паладина и стояли под стрелами?» «Наглый передернул плечами. Помню. Видно, плохо помнишь. Уж я-то сам лучник. Мы там не раз и не два должны были сдохнуть. А мы живые.» «Наглый прищурился. Никак не пойму, к чему ты ведешь.» Тощий разочарованно скривился. «Как дернуть что-нибудь в лагере, так ты умный, а как?» Махнул рукой, снова зашептал. «Господин скрывает свои силы. Он великий паладин и скоро заслужит именование клинка». Наглый нахмурился, на ходу поправил переноску, шагая молча и не поворачиваясь к жадно смотрящему на него тощему. Наконец смотнул головой. «Брешешь!» «Когда паладины применяют дар хранителя...» то это сразу чуешь, все тело словно тепло охватывает. Никогда такого не было рядом с ним. Тощий разочарованно скривился, шагнул в сторону, буркнув. Ну, брешу и брешу. По-твоему, господину что, нюх, как у волка? Нет, не нюх. А что? Наглый, злясь, отрезал. Не знаю. Тощи сплюнул. Значит, не знаешь, и меня брехлом называешь. Ладно. И прибавил шагу. Чтобы понять очевидное, не нужно было даже слышать сообщения теней. Достаточно иметь глаза и немного опыта, которого и кузня, а тем более минувшие месяцы, дали каждому из нас с избытком. Мы сейчас стояли в лесу, свернув в него перед изгибом дороги, и пока выбираться обратно не торопились. Смотрели на каменный палец, торчащий далеко впереди на выходе из долины. «Лучшего места для наблюдателей даже не придумаешь». Гомеон решительно кивнул. «Сделаем, господин». Со старшим господином мы и покруче склон брали. Орк, который и должен был идти с ним, молча кивнул. Я не стал желать им удачи или напоминать о том, что их не должны заметить, коротко приказал. «Как прикончите их? Посветите в нашу сторону зеркалом». На этот раз молча кивнули они оба, и метнулись вперед, только земля и камушки из-под сапог брызнули. Удар сердца, и их силуэты потеряли за деревьями, а я скомандовал «Привал!» Хотел бы я это сделать, но я не мог. Что я вообще понимаю в том, чтобы подняться на отвесную скалу? Да еще и так, чтобы меня не заметили реольцы, которые сидят на этой проклятой безымянном вершине. Нет, кое-что понимаю, как любой северянин, Но точно меньше, чем лучшие из старших воинов моего дома. Был еще один способ. Тени. После той схватки с кровавым воином я все же сумел задать им много, очень много вопросов. Нет, помощи от них в схватках с кровавыми можно было не ожидать. Только если кровавый ослаб и ранен. Мои тени не могли справиться даже со слабейшими из кровавых жнецов. Пока. Чем сильнее станут мои тени, тем больше они смогут. Сначала убивать кровавых жнецов и простолюдинов, затем и кровавых воинов с идарами. Но не сейчас, к сожалению. Или к счастью. Потому что я отлично понимал, как именно они становятся сильнее. И понимал, что пока идут сражения с реольцами, это остановить нельзя. Даже интересно, что бы я делал, если бы никакой войны с реолом не началось, я вернулся домой и решил самостоятельно набирать силу. Где бы искал противников, которых можно убить, не боясь наказания за нарушение дикта короля? Одни вопросы. Многие из моих воинов успели не то что подкрепиться, но и вздремнуть, пока на вершине каменного пальца не замигал блик. Теперь, когда не нужно было скрываться от глаз наблюдателей, по дороге мы бежали. Но я все еще не видел Орака и Гомеона, и уже начал переживать, когда кодик указал мне наверх. Там, у подножия каменного пальца, махал мечом Гомеон, явно зовя нас к себе. И было зачем. От этого места через хребет вела узкая тропа, которая, похоже, позволяла пройти дальше в обход. И на карте, что нам давал Глебл, ее точно не было. Я переспросил. — Ты уверен, что она приведет нас туда, куда нужно? Гомеон коротко кивнул, ткнул пальцем наверх, Оттуда ее отлично видно. Точно к долине, о которой вы говорили. И в обход. Вряд ли они будут нас там ждать. Можете подняться и проверить сами, господин. Я отмахнулся. К чему? Кому верить, как нехеному своих воинов? Тем более, что у меня есть и свои способы. И те не отлично поняли, чего я от них хочу. Сразу трое умчались вперед по тропе. С их скоростью они сумеют обернуться достаточно быстро, чтобы мы сумели повернуть назад и не опоздали». Гамион ухватил с пояса меч, поднял его перед собой, складывая ладони на рукояти. «Спасибо, господин». По тропе мы могли идти только друг за другом, по одному. Первым шел я, как сильнейший боец, которого мало кто бы сумел остановить. «Если уж не справился бы я, то что смогли бы сделать остальные?» Шел я не спеша, то и дела останавливая, чтобы солдаты сумели меня догнать. И все равно в следующую долину мы добрались первыми из всего крыла птенцов кузня. В долине царили тишина и покой. И здесь сражение должно было быть гораздо серьезней. Долина была намного уже предыдущей, почти лишена леса. И ее от края до края перегораживали реольцы, готовые встретить нас лицом к лицу. Тут и там среди доспехов мелькал шелк и даров. Их беда была в том, что тропа вывела нас на хребет позади них. Туда, откуда они явно не ждали нападения. Ведь и сигнал те парни на скале подавать сначала не решились, а потом стало поздно. Правда, и нам показывать себя сейчас было не с руки. Реольцев там столько, что наш небольшой отряд смели бы и с великими паладинами. Впрочем, «Я, конечно, был плох в кузне в качестве гангана, но безыменный меня подери, все же был там не самым худшим. Так что мы пока всего лишь затаились на обратном склоне у самой кромки. Жаль только, что место здесь удобное, но камней почти нет, а те, что есть, слишком малы, чтобы мы могли использовать их как оружие. Против валуна и не всякий дар выстоит». Солнце поднималось все выше. Лежать становилось все жарче. Мне еще ничего, а вот солдатам, чьи доспехи начали раскаляться, я сейчас не завидовал. И с беспокойством следил за тем, как они то и дело прикладывались к флягам. Повернувшись к Дестиму, негромко спросил. «Как думаешь, здесь поблизости есть источник воды?» Он привстал на локтях, огляделся и пожал плечами. «Не знаю, господин, я в горах не силен». «Разве так высоко в камнях бывают источники?» Орак подсказал. «Бывают. И довольно часто. Горы тяжелые. Они так сильно давят на землю, что выдавливают из нее воду даже на свои вершины. А еще вода течет сверху, с ледников и шапок снега, которые тают понизу, где теплый воздух их точит». Дистим кивнул. «Буду знать, Хеном. «Я же перевел взгляд на ближайшую тень». Я и задал этот вопрос только за тем, чтобы не выглядеть странным психом, шепчущим что-то в пустоту. Несколько ударов сердца, тень лишь смотрела на меня, но стоило мне вскинуть брови и хлопнуть по своей фляге, как она сообразила. И не только она. Сразу десяток теней скользнули во все стороны, стелясь над камнями. Вернулись они спустя час. Даже не представляю, насколько далеко они за это время добрались, не замечая препятствий на своем пути и двигаясь напрямую через все наголомные курумники. Да и вести у них оказались неутешительные. — Ничего, господин. Но другая тень сказала обнадеживающе. — Нашел, господин. Я снова хмыкнул про себя. — Какая путаница. Для меня каждая из теней так и осталась она. А они упрямо продолжают говорить о себе, как о мужчинах. Но тень тут же вернула меня из размышления о пустом к солнцу и подступающей пустоте во флягах. Узкий ручей, текущий в расщелине. Но не знаю, сумеют ли туда пройти живые. Далеко крутой склон. «Проверять я не стал», — напомнил солдатам. «Берегите воду». Так мы и лежали, пока снизу и с той стороны не началось шевеление. Я выглянул из-за гребня. Реольцы выстраивались, проверяли оружие. Вдалеке, едва заметные, мельтешили фигурки наших. Мне даже показалось, что я заметил громаду Глебола. Но прошел еще час, и три глотка из фляги, прежде чем отряд Глебола начал наступать. Их фигурки на входе в долину принялись расти в размере, приближаясь. Реольцы засуетились сильней. В стороны оттянули отряды лучников, поднимаясь повыше, Принялись втыкать перед собой стрелы. Удачно! Большая часть поднялась в нашу сторону. Не то, чтобы лучники были сильно опасны для Глебола, в отряде которого было достаточно великих паладинов. И наоборот, очень опасны для меня. Но с чего-то мне нужно начинать. Я обернулся. Приказал. Раздавайте шары. Наша цель лучники, которые ниже нас на сто шагов и чуть правее для надежности приблизительно указал, где они стоят. Ими займется отряд Орока. Отряд гамиона двигается со мной ниже. Наша цель — добраться на расстояние броска к основному отряду риольцев. Бросайте по команде. Орок и Гомеон лишь молча кивнули. Тощие и наглые, оскальзываясь на камнях, двинулись вдоль лежащих, передавая им шары с ядом. А я снова на мгновение выглянул и тут же скомандовал. «Пошли, пошли, пошли!» Сам рывком перебрался на ту сторону гребня. Как-то шустро двинули вперед наши, прям-таки побежали. В шаге от меня оказался и лед, готовый использовать либо ветер, либо барьер, чтобы прикрыть нас от стрел. Не понадобилось. Реольцы и не заметили нас, пока мы не подобрались на расстояние броска. «Давай!» Лишь пара лучников обернулась на мой крик, но было уже поздно. Глиняные шары рухнули вниз, падая между их фигурами, раскалываясь на камнях и вспухая грязными облаками пыли. Ядовитой пыли. Сделавшие вдох упали в тот же миг. Задержавшие дыхание сумели выскочить из облаков и пробежать шагов двадцать, а затем свалились безвольными и изломанными фигурами, продолжив кувыркаться вниз по склону. Бегущий позади он рявкнул. «Перебирайте, перебирайте ногами!» «Не смейте споткнуться и разбить эту хрень! Безымянный вас забери с собой!» Удивительно, но даже после этого основной отряд реольцев, перегородивший долину, нас не заметил и не замечал, пока между нами не осталось шагов сто. Только сейчас там нашелся кто-то глазастый и заорал «Сзади! Сзади!» реольцы дрогнули, их строй поплыл. Но тут же замер от нового крика. «Стоять!» Мы успели пробежать еще двадцать шагов, когда внизу раздалась новая команда. «Шестой и седьмой отряды развернуться! Убейте их!» Я тут же рявкнул, торопясь воспользоваться шансом, пока реольцы сломали строй. «Давай!» Шары взвелись в воздух, расчертили небо, приближаясь к жертвам, но навстречу им ударили сотни призрачных мечей, заставив вспухнуть облаками яда раньше времени. Яда, который повис между нами и Реольцами, а затем дрогнул и двинул в нашу сторону, ползя наверх по склону. Бегущий рядом Элиот выдохнул. «Там адепты! Один точно!» Замер, вскидывая руки и складывая печати. А я, напротив, рванулся вперед, больше не заботясь о том, чтобы держаться рядом со своими людьми. Пульсирующий жар души возле сердца дрогнул, сжимаясь в комок. А затем вместе с толчком крови рванул по телу, наполняя шаги северной тропы силой и скоростью. Камни брызнули из-под сапог. В облако яда я влетел, разом преодолев шагов двадцать. Пробил его, расплескивая его со своего пути. И дары не боятся яда, во всяком случае, простого и слабого. Тени мчались рядом, одна тут же прохрипела. Вот он, господин. Но я и сам видел замерзшую фигуру в многослойных одеяниях адепта, которая вскинула руки со сплетенными в печати пальцами. Еще одно движение шагов северной тропы, и я уже в шаге от адепта. Вскинутый меч перечеркивает его фигуру, оставляя позади меня уже не живого человека, а два куска мертвой плоти. Я лишь скалюсь. Вот так. Вот чего стоит кровь первенца! Вот чего стоит кровь будущего владетеля дома, когда он прошел посвящение. Через мгновение, отрезвляя меня, по мне стегнули десятки призрачных клинков. Я извернулся, взмахивая мечом и перенаправляя жар души в сталь, отправляя навстречу чужой стене клинков свою. В этих шестом и седьмом отряде реольцев, конечно же, был не только адепт. Но и кто? Паладин меча? «Великий паладин меча». Оттолкнулся, изменяя направление бега, нацеливаясь на еще одну фигуру в шелке. На этот раз в шелке и дара, идущего по пути меча. Навстречу мне снова ударили призрачные клинки. И снова я взмахнул мечом, но на этот раз, не пользуясь умениями меча, не сейчас. Два удара сердца, два толчка жара души по телу, и я прорвался через стену мечей, отделавшись лишь рассеченным в нескольких местах одеянием. Еще удар сердца, толкнувший жар души в ноги, и я возле Идара. Столкновение мечей. Скрежет стали. Десятки ударов. И снова я скалюсь. Невеликий паладин. Он просто не успевает за мной. Даже паладин бы уже ответил мне покровом клинков, заставив бы меня пробиваться к нему через ослон сотен мечей. Вот первый мой удар проходит через весь его клинка и оставляет на шее алую ссадину. Второй удар перечеркивает грудь, распарывая шелкодеяние. Третий удар пробивает ему сердце. Мгновение я гляжу ему в глаза, а затем выдергиваю меч из тела мертвеца. Мне даже не нужно проверять, я и так знаю, что сердце Реольца превратилось в лед». Что бы со мной ни происходило, но со времен битвы на болоте я гораздо лучше научился управлять своей силой. Пусть этой сила и не очень похожа на умение меча. Или не похожа на то, что показывал мне отец в детстве. Но это лед. А лед и свет — это умение Денуда. Как на цветах плащей нашего дома. Риолиц падает, открывая мне взгляд на сражение. Мои воины уже сцепились с риольцами. Кодик и Орак, кружат вокруг второго Идара, который сделал то, что не успел мой, защитил себя покровом мечей. Но он тоже не великий паладин. Со склона звенят струной луки моих пятерых лучников. И раз они продолжают стрелять, а не сменили луки на мечи, значит ауры великого паладина на реольцах нет». Я быстро огляделся, подмечая то, что происходит по сторонам. В такой свалке нет ничего хуже пропустить того, кто может убить тебя или твоих людей. Слева на склоне еще целы лучники риольцев. Но до нас они не добивают. Да и Иллиот замер на готове. Не его это дело — лезть в гущу сражения. Шаг левой, впечатывая ступню в каменистый грунт. Жар души наполняет это движение силой, срывая меня с места только и успевай переставлять ноги в заученных с детства движениях северной тропы. Мгновение, и выставленный вперед клинок вонзается в кружащие мечи Риольца. Вспышка, и уже мой дождь клинков рвется вперед, пробивая преграду. Звон стали. Риолец успевает встретить меня и мой меч, а через миг отшатывается, когда в него врезается темная пелена устрашения мгновение растерянности дорого ему обходится. Это цена его голова. Вся битва продлилась не больше половины часа. Старшие воины даже не успели устать. Непонятно, на что надеялись реольцы. Даже не ударь я в спину и не уничтожь большую часть лучников. Все, что они сумели бы сделать, чуть замедлить Глебола и его отряд. У нас слишком много великих паладинов, стрелы были бы бесполезны. «Господин Леал!» Я обернулся на крик. Тощий, который бродил среди мертвых лучников-реольцев, вскинул руку, в которой лежал глиняный шар. И глупо было думать, что это уцелевший наш. Тем более, что Тощий тут же добавил. «Их тут много, господин!» Вот и ответ. Вот на что они рассчитывали. Странно только, что эти шары были лишь у одного отряда лучников, который расположился точно под нами как они собирались докинуть их до отряда Глебола. Или потом, когда реольцы бы начали отступать? Раздался довольный голос. «Ну и забирайте эти штуки себе!» Я обернулся на знакомый вас Глебола. Он одобрительно добавил. «Тем более, что у вас неплохо получается с ними». Стоявший рядом с ним визир хмуро заметил. Вряд ли ему снова так улыбнется удача. Глебол хмыкнул. «Поглядим!» рявкнул всем полчаса вам на трофеи и раны тяжело раненых оставить время не ждет ганган -ган приказал нам к вечеру быть в семи лигах отсюда время не терпит